Глава 15. Март 1153 года. Весеннее утро в Лондоне было великолепно. Щебет птиц, лёгкий туман над Темзой, гудки лодков на баржах. На склонявшихся к воде деревьях уже развернулись маленькие нежные листочки. Над головой светлело небо, по которому лёгкий, но упорный ветер гнал белые облачка, похожие на спутанные матки английской шерсти. Чудесно! Об этом думал рыцарь, который стоял на носу плывущий по водам длинной ладьи и жадно вглядывался в представшую перед ним картину. С собой рыцарь был привлекателен. Высокий, широкоплечий, с длинной гривой густых черных волос и заметно смуглей англичан. Такой цвет кожи бывает у тех, кто долгое время провел под палящими лучами южного солнца. Он и впрямь походил на приезжего. Под его белой коттой виднелась кольчуга из мелких колец, столь прекрасной работы, что можно было различить, как по её звеньям пробегают блики света, очерчивая мускулы рыцаря. А на его белом плаще был нашит алый крест. А мост через Темзу ещё не построили, сказал он стоявшему рядом крепкому мужчине в расстёганной куртке и кольчужном капюшоне. Когда я был тут в последний раз, шли разговоры, что король Стефан собирается возобновить строительство лондонского моста. Похоже, все руки не доходят. — Давно вы тут были, сэр Артур? — отозвался его спутник с заметным иноземным выговором. — Более двух с половиной лет назад. Давно. Он на какой-то миг задумался, и лицо его помрачнело. Однако скоро заставил себя отвлечься, вновь смотрел на снующих по берегу людей. на высевшиеся за стеной сити колокольни церквей, на легкие, как вуаль, дымки от очагов на фоне светлого неба. — Вон круглая башня Темпла! — радостно указал он. — И провалиться мне на этом месте, если нас не встречают! Приблизившись к набережной Темпла, корабельщики спешно спустили парус, грибцы подняли весла на борт, только Кормчий еще орудовал большим веслом, направляя судно. Артур сделал взмах, И три следовавших за первой ладьёй судна тоже приготовились пристать к берегу. Артур привёл в лондонский темпл корабли с грузом. Он загадё послал вестового с сообщением, и теперь навстречу им вышел сам синишаль Ричард Гастингс. Наконец корабль уткнулся в покрытой водорослями брёвна пристани. Один из матросов спрыгнул на причал с распромоленной верёвкой в руках. На берегу ему помогли пришвартовать корабль и опустили сходни. Артур сошёл с корабля как истинный рыцарь-тамплиер. Его белый плащ с алым крестом развевался на ветру, позвякивали звенья кольчуги, рука небрежно покоилась на рукояти меча. Сэр Ричард Гастингс он почтительно склонился. Да пребудет с вами милость Господня и с вами, паладин. Паладин религиозный воин. Они шагнули друг к другу и обменялись крепким рукопожатием. Вам повезло с погодой, друг мой, улыбаясь, заметил Гастингс. Я не припомню более сырой и дождливой весны, а тут словно по милости небес такое солнце. Сырая, дождливая весна, мечтательно повторил Артур. Господь свидетель, что может быть заманчивее для человека который столько времени изнывал в жарких песках Леванта. Артуру полагалось проследить за выгрузкой товаров, но Сенешаль Гастингс сказал, что поставит тут опытного человека, и они задержались только для того, чтобы посмотреть, как по сходням с одного из кораблей ведут красивого коня-рыцаря. Это был прекрасный, серый в яблоках жеребец с явной примесью арабской породы. Легкая светлая грива и хвост на излете, Красивый изгиб холки, узкая благородная голова и никаких тебе мохнатых щеток у мощных копыт, низкого крупа и широченной груди рыцарского коня. Это была явно скаковая лошадь, и в Англии такие стоили неимоверно дорого. — Вижу, сэр Артур, вы вернулись из святой земли не бедным человеком, — заметил Гастингс, разглядывая прекрасное животное. — Хотя с вашими-то способностями. Признаюсь, я безмерно рад, что вы стали рыцарям Ордена Храма. Но только на время. Я сам настоял на этом, когда проходил обряд посвящения от самого великого магистра Бернара де Тремеле. Он счёл меня достойным братства. Однако я всегда помнил, что у меня есть незавершённые дела в Англии, и вернулся, когда обговорённый мною срок службы подошёл к концу. Но как-то неудобно было расставаться с плащом храмовника в море. Когда рядом не было старшего по званию, который бы освободил меня от наложенных обетов, на лице гастингса появилось лёгкое разочарование. Он ничего не сказал, зато отметил, что крестоносец произнёс слово "помнил". Неужели он разобрался в своём прошлом? Они как раз проезжали мимо круглого храма, темпла, где недавно установили стелу с изображением двух воинов на одной лошади. Артур, указав на эту эмблему рыцарей-храмовников, произнёс: Ранее я считал, что изображение двоих садников на коне означает бедность братства. Но побывав в Леванте, понял иное. Это знак взаимовыручки тамплиеров. Либо только так, выручая друг друга и всем делясь, они могут быть истинной силой, способной выдержать всё, с чем им приходится столкнуться в борьбе с неверными. Артур ещё весь был под впечатлением своей жизни в Иерусалимском королевстве, и так как командора Оста Темпе сейчас не было, ничто не помешало синеша Лью Гастингсу покончании по дел с привезённым Артуром грузом уединиться с ним в отдельном покое. "Святая земля особый край", говорил Артур, и по его смуглому красивому лицу пробегали тени. "Я ходил по улицам Иерусалима, я молился у камней Голгофы и благоговейно преклонял колени подоливами в Гефсиманском саду. Когда ты находишься там, где некогда ходил Спаситель, то понимаешь, что приобщился к чему-то неимоверно важному. Ты сам желаешь стать лучше, хочешь, чтобы заповеди Христовы были основой твоей жизни, а не просто фразой, которую произносишь в церкви во время мессы. Кто может не извести заповеди Христовы до простой фразы? возмутился Гастингс. К примеру, те из христиан, какие являются владетельными особыми в Леванте, но не перестают терзать эту землю своими интригами и предательством. И он рассказал тамплиеру, какие игры ведутся при Иерусалимском дворе, как королева Малисанда Иерусалимская и ее сын Бодуэн III живут в неприкрытой вражде, какие ссоры происходят между графами Триполи и Антиохии, как равнодушно отнеслись христианские князья к захвату графства Эдесса и ничего не сделали, чтобы выкупить из плена графа Жеселина Эдесского. А ведь захват Эдессы позволил хлынуть в святую землю неверным с востока. И это в то время, когда коварный Нур ад-Дин захватил Дамаск и объединил мусульманскую Сирию под своей властью. И пока мусульмане всё больше сливаются в одну монолитную силу, христиане по-прежнему относятся друг к другу с подозрением и нетерпимостью, забыв, что ради мира следует возлюбить даже врагов своих. А вот кто действительно продолжал оберегать с таким трудом завоёванное Иерусалимское королевство, так это тамплиеры и госпитальеры. противоречия, имеющиеся между этими ординами в Европе, там отступают, ибо им приходится сражаться плечом к плечу. Перед их силой и сплочённостью неверные отступают, считаются с ними и чтят их как достойных противников. Но в этих войнах гибнет слишком много крестоносцев, и требуются всё новые и новые отряды, дабы удерживать завоевания. А в Европе, как понял Артур, уже давно угас пыл крестовых походов. Всех волнуют их собственные проблемы, и однажды может случиться. "О, молчите", взволнованно прервал Артур Синешаль. "Ради самой христианской веры не надрывайте мне душу". Он был в полном замешательстве, но тут зазвонил колокол, и оба рыцаря отправились в церковь. Причём во время мессы Артур видел в каком состоянии Гастингс, как смутили тамплиеры его речи. Поэтому, когда они вернулись к беседе, Он постарался сменить тему, попросив поведать о событиях в Англии. — Но разве вы не утомлены? — заметил Сенешаль. — Долгая дорога, хлопоты дня, да и время уже позднее. — Ничего, — усмехнулся своей прежней, по-мальчишески светлой улыбкой Артур. — Пара бокалов сладкого кипрского вина, какое я привез вам, и я готов слушать новости хоть до утра. Пока же мне лишь известно, что неугомонный плантагенет опять высадился с войсками в Англии. — Это так. — Сенешаль вздохнул и зажег свечи. Генрих высадился на южном побережье в начале этого года. Его даже не задержало рождение сына. Как раз перед этим супруга подарила ему первенца, названного Вильгельмом. <кхм> Похоже, все сейчас стремятся дать своим отпрыскам это имя. Очевидно, надеясь, что, став тезками великого завоевателя, их дети поднимутся на такую же высоту. У Юстаса сын Вильгельм, у Генриха тоже Вильгельм. так и у Юста Саблоаско родился наследник. Да, но это сын не от законной супруги, а от Гастингс сделал паузу прежде чем добавил. От женщины, на которой он подумывает жениться, разведясь с принцессой Констанцией. Тут Гастингс умолк и надолго задумался. Лучина, от которой он зажигал свечи, совсем догорела, и Артуру пришлось её задуть, чтобы синешаль не опалил пальцы. При этом он лукаво улыбнулся, что так ему шло. Нет, этот юноша только оправился от прошлого, и не стоило давать ему понять, что речь идёт о его бывшей невесте. "Я не спросил, как ваша амнезия", обратился к Артуру Гастингсу. "Способствовало ли пребывание в святых местах вашему исцелению?" Он понял ответ, увидев, как погасла улыбка молодого рыцаря. Однако тот заверил, что частично всё же излечился. Воспоминания приходили к нему неожиданно и ярко. И всё же Артуру не совсем ясно, как вышло, что некогда он стал называться госпитальером и взял чужое имя. Это не давало ему покоя, поэтому он и вернулся в Англию, желая сложить частички головоломки и разобраться в своём прошлом. Пока что я лишь знаю, где я рос, вспомнил людей, какие меня окружали, вспомнил, чем я жил и к чему стремился. Много из этих воспоминаний смущает меня. А когда в Иерусалиме я поведала о своём недуге некоему арабскому лекарю, о, сэр, не смотрите на меня так и не осеняйте себя крестным знамением, словно я побывала у самого нечистого. Учтите, в Палестине мы жили бок о бок с неверными и даже научились общаться с ними. Так вот, лекарь сказал, что если мне не удаётся что-то вспомнить, то это потому, что в глубине сердца я сам не желаю этого. Гастингs подумал: Хорошо, что я не упомянул имя Милдрод Гроноудской. И сообщая новости, ему следовало быть особо осторожным, чтобы не ссылаться на неё. Незачем Артуру, который наконец-то стал рыцарем, ввязываться в историю с женщиной, имя которой покрыто позором и проклянаемо. Ведь в Англии многие считали, что именно из-за непомерных требований саксонки, пожелавшей вдруг стать королевой, принц Юстас заговорил о разрыве с Констанцией. и в итоге рассорился с королём Людовиком, что сорвало норманнскую кампанию. И теперь ничем не удерживаемый на континенте неугомонный плантагенет вновь верк ангале в военные действия. Хотя по сути война тут никогда не прекращалась. Позапрошлом году король осаждал Густер, в прошлом опять шли бои за Оллингфорд. Продолжаются военные действия между отдельными баронами, но это уже независимо от воли короля. Стефан сильно сдал после кончины супруги, а его сын потерпел неудачу в Нормандии, и кровь, пролитая там английскими войнами, оказалась бессмысленной и ненужной. После поражения за морем принц Юстас, и ранее не очень популярный, стал еще более нежелателен в качестве наследника Стефана. Конечно, у короля есть и другие дети, но его второй сын Уильям Душка не проявляет к правлению никакого интереса. А дочь выбрала монашеский удел. Поэтому ныне король остаётся в окружении уже состарившихся приверженцев, и все его надежды сосредоточились на старшем сыне. Этой зимой Стефан решил вернуться к своему давнишнему плану. Он хочет короновать Юстоса ещё при своей жизни. Если подобное случится, то Юстос станет помазанником Божьим, а Генрих всего лишь захватчиком, добивающимся свержения законных королей. ибо помазание – божественный акт. К тому же недавно умер папа Евгений, который категорически выступал против коронации Юстаса, а вновь избранный понтифик, 70-летний старец Анастасий IV, довольно равнодушен к политике. Пользуясь благоприятным моментом, Стефан насел на церковников, и в этом ему помогал Генри Винчестерский. В итоге им почти удалось повлиять на примасов. Но тут неожиданно пришло письмо из Ватикана, Папа Анастасий категорически выступил против помазания Юстоса. Оказалось, что Юстос имел глупость ещё раньше отправить его святейшеству послание, в коем требовал развести его с Констанцией французской. Но благочестивая Анастасия категорически против разводов. Достаточно того, что Европу потряс разрыв французской королевской четы, а тут ещё и в Англии, вероятно, папа навёл справки о предполагаемом наследнике Стефана. Что-то узнал и решительно потребовал от церковников Англии отказать Юстосу в помазании. Это привело к разрыву между королём и церковью. Даже всегда умеющему улаживать споры Генри Винчестерскому не удалось это предотвратить. Стефан, разумеется, разгневался и подстрекаемый не менее разозлённым сыном, решил сместить с должностей немало прелатов, да ещё и хотел обработать монастыри. Вот тогда-то вмешался Орден Тамплиера. Гастингс вздохнул, будто сожалел по этому поводу. Известно, что наш командор Оста де Сент-Омер всегда поддерживал Стефана. Конечно, Ордену не пристало вмешиваться в мерзкие дела, но тут Оста действовал для блага Англии. Он сумел уговорить и короля, и церковников так, что они разъехались с миром, хотя Стефану все же удалось востребовать с церкви за оскорбление его величества 500 фунтов полновесным серебром, что дало королю возможность оплатить новую армию. Как раз, кстати, учитывая, что Генрих уже высадился и начал собирать сторонников, так что вы прибыли в раздираемую войной страну, друг мой. И вам не единожды стоит подумать, ехать ли куда далее или всё же. Я поеду, твёрдо ответил Артур, глядя на огоньки свечей, звёздочками отражавшиеся в его тёмных глазах. Я поеду в Шрусбери, откуда я родом. Потому, сэр, прошу вас как можно скорее освободить меня от орденских обетов. Я не смогу спокойно жить, пока все не выясню. Уж таков я есть. Однако...» Он вдруг замялся, как будто смутившись, но все же спросил. «Скажите, сэр, вы не выяснили, кто была та женщина, что кричала в церкви? Ну, когда я чуть не женился на недостойной особе». Но Гастингса лишь развел руками. Если этому парню суждено узнать о ней, то это его личное дело. Синешаль же предпочёл отмолчаться. Через день Артур прошёл обряд выхода из ордена и занялся своими насущными проблемами. Из святой земли он возвратился состоятельным человеком. С ним было 12 человек его отряда. У него имелись средства, чтобы снарядить себя и своих людей в дорогу, и он потратил несколько дней, занимаясь этим. Ибо Лондон, вопреки всем войнам и борьбе за власть, продолжал жить собственной жизнью. Товары прибывали и отправлялись дальше, купцы платили налоги, нищие попрошайничали, колокола церквей отбивали часы служб, священники молились за души тех, кто вновь собирался воевать. Эти молитвы о воюющих не прекращались в Англии уже целых 18 лет. Люди привыкли к этому, а рассказы стариков о мирном правлении старого Генриха Баклерка уже казались чем-то почти легендарным. Через неделю Артур готов был отправиться в путь. Синешаль Гастингс оказал ему последнюю услугу, дал с собой проездную грамоту с печатью ордена, дабы его не принудили вступить в войска одного из воюющих соперников. И всё же, когда Артур со всякими проволочками и проверками в пути смог наконец приехать в Оксфорд, Его там всё равно задержали. Короля в городе не было, однако повсюду чувствовалось напряжение, связанное с подготовкой к войне. Здесь было слишком много военных, слишком много торговцев оружием и кузнецов, и царила нервозная обстановка, сопровождавшаяся постоянными проверками. В итоге Артуру запретили ехать дальше, пока не удостоверятся в подлинности выданной ему тамплиерами грамоты. Бывшему тамплиеру пришлось отвечать на множество вопросов. приходить каждый день на проверку, доказывать, что он не имел намерения примкнуть к отрядам Генриха или кого-то из поддержавших его лордов. Это длилось почти неделю. И за это время Артур даже видел во время посещения церкви несчастную принцессу Констанцию, которая, кстати, отнюдь не показалась ему странной или помешанной, но, может быть, печальной. Молится себе женщина, шепчет что-то негромко, а из-под ресниц текут и текут слезы. Артур не мог себе объяснить, от чего он жалеет Констанцию и испытывает явную неприязнь к Юстасу. Это всё, казалось, было спрятано в каких-то потаённых уголках его сознания. Возможно, это объяснялось тем, что он оказался в Гронвуде, когда сей замок захватил Юстас. Наконец Артуру разрешили продолжить путь. Он намеревался ехать через город Варвик по старой римской дороге. Эти проложенные столетия назад пути всё ещё оставались в приличном состоянии, особенно по сравнению с другими английскими дорогами, превращавшимися в болото в период дождей, как бы хорошо за ними ни следили. Продвигаясь по старым, ещё римским плитам, Артур рассчитывал прибыть в Орвик уже через день-два, но вскоре его надежды растаяли. И по пути они то и дело сталкивались с дозорными разъездами, и ему вновь приходилось отвечать на расспросы, объяснять, кто он и откуда едет. Сначала их задерживали люди Стефана, потом люди Плантагенета. Артур предъявлял им подорожную грамоту с печатью ордена храма. Но если раньше такой документ открывал путь, то теперь из-за того, что командор Роста взялся помогать Стефану, верительные грамоты храмовников не казались обоснованием чтобы не задерживать ехавшего во главе вооруженного отряда рыцаря, особенно учитывая, что они продвигались в Варвик-Шир, а граф Варвика был верным сторонником Стефана. В конце концов задержавшие Артура Анжуйцы решили припроводить его к своему командиру. «Вот переговорите с нашим лордом, и он разберется, что вы за люди». Город Варвик возник перед ними в дымке, пронизанной солнечными лучами. Артур ещё не перестал любоваться туманами своей родины, но то, что он увидел засияющей дымкой отнюдь не радовало, ибо замок Варвика был сожжён. Сама цитадель высилась на скалистом берегу над зеркально гладкими водами реки Эйван, а вокруг темнели обуглевшие остороения разрушенного городка. Высились силуэт виселец, да и сам замок был весь в тёмных пятнах смолы, пролитой на сождавших Одна из его кровлей торчала разрушенными балками, и склоны вокруг были усыпаны телами убитых. Светлое, mleчно-туманное утро и столько смертей. Артур приуныл, проезжая через лагерь. Наконец его провели к большому шатру, над которым развевался стяг с изображением алого грифона на зелёном фоне. Ба-ба-ба! Невольно вырвалось у Артура. провалиться мне на этом самом месте, если я не узнал герб своего закадычного приятеля Хэрифорда. При этом всклицании сам граф Роджер Хэрифордский, стоявший в стороне и разглядывавший какой-то свиток, резко оглянулся и с удивлением воззрился на соскочившегося с прекрасного скакуна богатого рыцаря. Артур, разрязи меня гром. Он самый милорд. И не надо грома, ибо я чертовски хочу пожать вашу руку. Артур уже давно вспомнил Херрифорда, вспомнил, как некогда служил ему, считая его одним из самых достойных лордов Англии. Не помнил он только одного, как увел у того невесту. И сейчас он уверенно шагнул к Херрифорду, стараясь, чтобы на его лице не отразилось огорчение, которое он испытывал, увидев, как граф сдал за прошедшее время. Исхудавший, из желта бледный, с выпирающими сквозь кожу скулами и запавшими глазами Роджер Фитцмильф. Похоже, был всё серьёзно болен, но при этом он оставался всё таким же прямым и широкоплечим, во взгляде его было всё то же благородство, хотя от чего-то казалось, что граф заметно постарел и выглядит куда старше своих лет. Артур понял, что Херифорд по-прежнему страдает своей болезнью, что было видно и по следам шрамов на его лице, какие, вероятно, возникли во время падения в эпилептическом припадке. Милорд Артур склонился в приветственном поклоне, прижав руку к груди. Херифорд в свою очередь удивлённо рассматривал Артура. Это был уже не тот вертопрах бродяга. Теперь перед ним стоял рыцарь, и это чувствовалось в его выправке, манере держаться. Он был богато одет, а из-под полы прекрасно выделанного кожаного плаща выступала рукоять меча. Ты очень изменился, Артур. Вернее, сер Артур, как я понимаю, Да, так обращались ко мне в Святой Земле, откуда я лишь недавно прибыл. Там я служил в ордене тамплиеров. Ну, я-то всегда знал, что однажды ты получишь рыцарский пояс. Так ты побывал в Святой Земле, хотя мне следовало бы догадаться, глядя на твою смуглую, как у сарацина, физиономию. Однако, крест честной, а ведь я рад тебе, клянусь именем Господним. Мне как раз нужны такие отчаянные войны. Артур перестал улыбаться. И хотя ему было лестно услышать, что благородный Херефорд готов принять его на службу, сейчас у него были свои планы. Херефорд же словно ни о чём не желал слушать. Ты не представляешь, парень, как я нуждаюсь в умелых воинах, говорил он, увлекая Артура к насыпи, откуда открывался вид на осаждённую крепость. А у тебя ещё с собой целый отряд. Как это, кстати? Вон погляди на эту цитадель. Граф указал на замок Варвика. Мы уже более двух недель торчим тут, тогда как изначально предполагалось, что графиня сдаст ее нам после первого же штурма. Ее супруг ныне с королем Стефаном, Миледи сама всем управляет, и в итоге... Да, сия дама основательно подготовилась к защите. В замке немало припасов и хорошая охрана. Однако разрази меня гром, мне надо взять Варвик Кассел и поспешить к Плантагенету в Бристоль. Было условлено, что оттуда мы пойдем на Дадли и Тьюксбери. А я все еще тут, потому что оставить сию крепость в тылу означает, что мы всегда можем получить удар в спину. Он вновь стал говорить, неспешно, но непреклонно, как привык и ранее общаться с Артуром. Пояснил, что хотя им удалось забросать фашинами... Фашины. Вязанки прутьев, пучок хвороста, перевязанный скрученными прутьями. С помощью фашин забрасывали ров перед замком, чтобы иметь доступ к стене за рвом. и корнями ров, они всё равно пока не могут начать бить тараном. Ибо у графини, похоже, неисчерпаемый запас стрел. Люди Херифорда несут большие потери, а сборы баллист. Баллиста осадное приспособление, машина для бросания тяжёлых камней о стену крепости, чтобы раздробить и обрушить кладку укрепления. замедлились от того, что какой-то проклятый стрелок умудрился сразить мастера метательных машин. И теперь у Хари Форда нет никого, кто бы разобрался в чертежах орудия. Придётся опять идти на штурм, что нежелательно, ибо у него сейчас и так немного людей. Милорд, можно я скажу, наконец прервал его Артур. Вы всё же должны принять к сведению, что я рыцарь, а не ваш вассал или наёмник, и у меня могут быть свои планы. Если вы всё же удосужитесь взглянуть на мою дорожную грамоту, то узнаете, что мой путь лежит в город Шрусбери. Харифорд внимательно посмотрел на него. А ты очень изменился, Артур. Сэр Артур, добавил он с нажимом. Ранее я считал, что вы будете верно служить нашему принцу Генриху, от коего знали столько милостей и который так вас возвысил. Артур отвернулся. Что он мог ответить? что свою службу у плантагенетов вспоминает только урывками, что почему-то держит в себе некую обиду на него. Нет, он не станет ничего говорить графу, иначе придётся рассказывать о своих провалах в памяти, а он этого не желал. Как Хэрифорд от всех скрывал свой недуг, так и Артур не был расположен рассказывать повсюду о своём. Особенно теперь, когда он вернулся овеянный славой крестоносца. Милорд, у меня есть свои дела. Но это не означает, что мне безразлична война, и я бы не желал однажды присоединиться к вашей милости. И в доказательство этого я готов оставить у вас своего человека, который разбирается в чертежах осадных сооружений и сможет установить для вас баллисту. Более того, побывав в Палестине и неоднократно наблюдая, как разбирают со стены в крепостях, я осмелюсь дать совет даже столь сведущему человеку, как вы. и он указал, куда именно стоит метать тяжелые камни из баллисты, чтобы повредить стену у одной из башен. А чтобы его совет не казался дерзким, Артур добавил, что лучше бы графу не терять людей во время штурма, а просто напугать графиню осадными сооружениями и одновременно начать вести с ней ежедневные переговоры о сдаче крепости. Граф Роджер Фитцмиль словет одним из благороднейших вельмож королевства. И если он пообещает не тронуть графиню и её детей, то она, скорее всего, сдаст замок без лишнего кровопролития. При условии, конечно, что земельные владения останутся за ней и её сыновьями. Ведь Плантагенету нужны его люди в Англии, а уступка графине может дать ему повод видеть в ней союзницу, даже в то время, как её муж всё ещё поддерживает короля. Херифорд выслушал Артура, и в его взгляде появилось уважение. В итоге он даже пригласил Артура на трапезу в его шатре. При этом он расспрашивал молодого человека о святой земле, осведомился, где пришлось сражаться его давнему приятелю. Всё же Харифорд был весьма приятным собеседником, и Артуру нравилось, когда тот обращался к нему, как в старые времена, называя приятелем. Другое дело, что порой Артур замечал, как лицо графа становится задумчивым. Он словно переставал его слушать, а глаза туманились печалью. Уже когда Артур садился в седло, граф неожиданно спросил: "Сэр Артур, а известно ли вам, что приключилось?" После минутной заминки он произнёс: "С моей бывшей невестой". И лицо его помрачнело. "О, ме lord так и не женился?" отозвался Артур, перебирая богатый наборной поводье своего скакуна. Он понятия не имел, о какой невесте говорит граф. но не желал показать свою неосведомленность. — Так что же случилось с вашей леди? Взгляд Херрифорда стал каким-то испытующим, внимательным, словно он искал и не мог найти в лице собеседника что-то важное. — Она в добром здравии, — только и ответил он, но она и не у нее дурная репутация. — В таком случае благодарение при чистой деве, что вы не стали мужем подобной особой, милорд, и да хранит вас Бог. Артур вскинул руку в прощальном жесте, уже разворачивая коня. Хэрифорд задумчиво смотрел ему вслед. "Подобные особы", пробормотал он с удивлением. "Чёрт та в плут. Если бы не ты, возможно, Милдред Гронвудская стала бы моей супругой и избежала бы несчастья стать шлюхой рыбового принца". Артур не слышал этих слов. Он даже думать перестал о Хэрифорде, когда подскакал во главе своих людей по дороге от Торвика. думал лишь о том, как приедет в Шрусбери после столь длительной отлучки. Именно там он надеялся найти ответ на многие свои вопросы, встретить знакомых и близких людей, обойти особенно Дик, то Мэттю и Риса, хотел узнать, что приключилось с его другом Гаем де Шампрером, переговорить с добрым настоятелем Робертом Пеннантом. При мысли, что вскоре он будет дома, настроение Артура заметно улучшилось, как и погода. И хотя по-прежнему стояли холода, а по утрам, несмотря на то, что уже наступила вторая половина марта, на траве ещё ложился иней, всё равно было хорошо скакать под покрытыми зеленоватой дымкой, пробивающейся листвой деревьями, вдыхать запахи сорозной земли и забродивших древесных соков. Природа оживала медленно, но Артур находил окружающее, исполненное особого английского очарования. Ни такового было настроения его спутников. Трое из них были сирицами. Они последовали за рыцарем на его далёкую родину и теперь не видели ничего привлекательного в этой сырой и промозглой весне. Кроме них Артура сопровождали пятеро англичан, двое французов и немец, огромный и крепкий, производивший на окружающих весьма внушительное впечатление. Может именно поэтому в него и пустили стрелу из леса. Едва через день они миновали Ковентри. Это произошло быстро и неожиданно. А потом наотряд напала целая шайка разбойников. Обычно такие люди не трогают вооружённых путников, но это были не простые изгой или согнанные с земли разорённые веланы. Это был один из отрядов рыцарей-разбойников, которые не опасались пускаться в грабёж на дорогах. Их было много. Так что Артуру и его людям пришлось вступить в настоящую схватку. И хотя им удалось отбиться, они потеряли ещё двоих. После этого они стали предельно осторожными, облачились в доспехи. Артур надел свой закрытый топхельм с крестообразной прорезью для глаз и дыхания. Они прибыли из края, где шла постоянная война, но оказалось, что и тут за это время не наступил мир, и везде царило разорение. На одно селение, где в халевах мычала скотина, приходилось пять сожжённых деревень. Работающие в поле веланы при появлении отряда конников тут же бросали свои мотыги и корзины прямо на пашне и со всех ног бежали прочь. Однако, когда отряд оказался в широпшире, картина была уже не столь удручающей, и Артур испытал некоторое облегчение. Он узнавал места, видел, как всё волнистие становится землёй. указывал спутником то на лисистый хребет реки, то на подступающий прямо к дороге изгиб реки в север. Глядя накрытой тростником кровля окрестных усадеб, он даже мог назвать имена их владельцев. А когда дорогу его отряду загородила большая отара овец, Артур даже умилился. Он узнал местную породу, светлую, но с тёмно-коричневыми мордашками и ногами. Наши овцы Васко ликнул он, сдерживая коня, пока этот кудрявый блеющий поток переходил им дорогу, и не заметил, как пастух подозрительно покосился на рыцаря в закрывавшем голову до плеч шлеме. Что-то сказал своему подручному, тот кинулся в заросли и, вскочив на лохматого большеголового пони, что есть мочи припустил через лес в сторону города. На подступах к Шрузберу, у часовни Святого Жиля, приюта местного аббатства Артура и его людей встретили вооруженные всадники. «Кто вы такие и зачем направляетесь в вольный город Шрусбери?» спросил предводитель отряда, сурово глядя из-под обода высокого конического шлема. «А ты, старина Джоселин, никак умудрился стать шерифом столь славного города?» расхохотался Артур, узнав в возглавлявшем отряд рыцаря давнего знакомого. Он неспешно отстегнул и снял свой закрытый топ-хельм, И улыбаясь, взглянул на опешившего Джосселина де Сея. Тот и впрям изменился в лице и растерянно оглянулся на солдат от изумления открывших рты. Артур же хохотал и называл их всех по именам. Да, он узнал все эти рожи. В итоге встреча прошла даже приятно. Ему явно обрадовались, стали задавать вопросы, дивились его рыцарскому званию. Но тут же уверяли, что никто не сомневался, что однажды такой лавкач как Артур получит рыцарскую цепь и шпоры. О, он получил звание в Святой земле. Он был в Иерусалиме, ходил по земле, где ступал сам Христос. Восклицания, вопросы, хохот, опять восклицания и вопросы так и сыпались на Артура. Но он был рад, смеялся, даже обнялся с новым шерифом Джоселином, как с родным, хотя тот некогда едва ли не гонял его из-под стен замка Форгейт. Теперь же только ахал. Оглядывал воинов из отряда былого монастырского воспитанника, восхищаясь его переливчатой мягкой кольчугой и в роскошном скакуном, длинной кожаной накидкой с золотистой тесьмой по краю. Даже попросил померить топхельм, но потупился, когда Артур лишь насмешливо изогнул бровь, заметив, что шлем не шляпа, чтобы красоваться, и надо ещё заслужить, чтобы носить его. Джоселин де Сэй не обиделся. Было в Новом Артуре нечто такое, от чего шериф Неволь нарвался ему услужить. Даже послал гонца с сообщением, кто возвращается в город. Артур смотрел вперёд. Вон уже видна ярмарочная площадь. Вон высокая красноватая башня аббатства Святого Петра. Вон мост над блестящим северном. А дальше башня мощных ворот Шрузбери. Но в сам город он не поехал. И весть о его прибытии уже дошла до аббатства, а так как время вечерней службы ещё не наступило, и монахи были свободны, то они целой горбой высыпали ему навстречу, громко приветствуя. Артур спешился и преклонил колено перед высоким, худым настоятелем Робертом. Благослови тебя Бог, сынок, улыбаясь сквозь слёзы, произнёс тот и осиянил молодого рыцаря крестным знаменем. Мы всегда знали, что ты рождён для высокой доли. Как же быстро все в это уверяли, усмехнулся про себя рыцарь, но не стал никому ничего припоминать. В конце концов, они были рады ему, так почему бы и не отнестись к ним с такой же теплотой? Но особо обрадовался Артур, когда заметил пробиравшегося сквозь толпу огромного сияющего монаха в новой бенедиктинской сутане и с чисто выбритой танзурой. Мэттю Ох, простите, брат Мэттио, как я понимаю. Ты всё же решил вернуться под сень сеи благословенной обители, старый Пройдоха. Но это старый Пройдоха, Артур произнёс уже совсем негромко. Ибо как бы ему ни хотелось обнять селяча приятеля, о чём только не хотелось с ним переговорить, но они были на виду, и Мэттио вынужден был блюсти полагающийся монашеский устав. Поэтому друзья лишь обменялись несколькими приветственными фразами, а когда зазвучали созывающие на службу колокола, Мэттю, как и остальные монахи, отправился в собор. Аббат Роберт сам предложил бывшему воспитаннику остаться в их аббатстве, указал, где расположиться его людям. Потом была служба, на которую прибыло немало широпширцев, уже прослушавших о возвращении Артура и пожелавших поглядеть на него, и как на всеобщего любимца. И как на рыцаря, побывавшего в Иерусалиме. Теперь только и будет разговоров, что о тебе, сын мой, заметил Артуру аббат Роберт по окончании службы, когда большинство горожан всё ещё толпились во дворе аббатства, обсуждая неожиданную новость. Поговорят и успокоятся, отозвался Артур, в то время как его взгляд так и шарил по толпе, выискивая кого-то. Преподобный отче, я несколько удивлён, что не вижу здесь матушку Бенедикту из обители Святой Марии. Здорова ли она? В порядке ли? Она в полном благополучии, Артур, и, как всегда, занята делами. Скажи, помнишь ли ты леди Кристину, вдову некогда убиенного шерифа Пайна Фицджона? Рыцарь медленно кивнул, но при этом невольно напрягся. Упомянутая аббатом женщина знала, что именно он был повинен в смерти прежнего шерифа, и ее откровения могли сильно повредить Артуру даже в его нынешнем звании. Но то, что он услышал и успокоило и огорчило его. Оказалось, что Кристина 2 года назад благополучно вышла замуж. Однако на этом её благополучие завершилось. Ибо прошлой осенью в округе была эпидемия какой-то болезни, и её сын от шерифа скончался, а этой зимой на охоте упал с коня и расшибся насмерть её второй супруг. Леди Кристина как раз была беременна. Она сильно переживала по поводу кончины мужа, Поэтому у неё случились преждевременные роды. Ребёнок умер. Да и сама женщина в таком состоянии, что никто не сомневается, что долго она не протянет. И нынче, исповедавшись и причастившись, леди Кристина вызвала к себе аббатису Бенедикту, желая отдать во владение монастыря Святой Марии свои земли, дабы монахи ни днём, ни ночью молились о спасении её души. Вот преподобная мать и отбыла к леди Кристине. И думаю, останется там, пока таня отойдёт в лучший мир. Наверняка Бенедикт то понятия не имеет о твоём приезде, иначе бы приехала или не приехала, ведь она из тех женщин, которые никогда не упустят свою выгоду. А тут покой куш. В последних словах аббата послышалось явное раздражение. Конечно, с чего бы в даве бывшего шерифа оказывать такое благодеяние женской обители, когда на всю округу славится именно его аббатство. Артур медленно перекрестился. Он вдруг вспомнил, как некогда Кристина просила, нет, настаивала, чтобы он женился на ней, но он отказался. Сейчас ему это казалось даже странным. Ведь тогда он был никто, а леди Кристина, что уж там говорить, она была славной. Вот только почему он испытывает облегчение при мысли, что она умирает? Бесспорно, теперь никто не откроет, что он был по винен в смерти шерифа когда спасалась заключение Гая. А ведь Кристина намекала на что-то подобное. Или ему так кажется? Он отвлекся и спросив у преподобного Роберта позволить ему пообщаться с братом Мэтью. Паладину, сражавшемуся за гроб господень, настоятель ни в чем не мог отказать. И вскоре Мэтью пришел в комнату странно приимного дома, где его ждал Артур. Несколько минут они просто обнимались, хлопали друг друга по плечам Боролись и радостно восклицали, пока Артур не спросил, как вышло, что Мэтью оставил удел свободного бродяги и вновь вступил в сон монашеского братства. — А что мне еще оставалось, когда ты подался к тамплиерам, а мне нечего было делать в Гронвудкасле? Ты ведь не больно спешил узнать, каковы дела у нас с Рисом? Артур так и засыпал его вопросами. — Как ныне поживает Рис? Он у Уэльси? О, даже неплохо устроился бардом при усадьбе одного знатного человека. Да, из рыжего риса должен был выйти весьма неплохой сказитель бард. Однако Артура особенно интересовало то, почему их троица вдруг отправилась в Восточную Англию, в этот самый Гронвуд-Кассел. При этих словах лицо Мэтью вытянулось. — Ты издеваешься, Артур? — Что значит, зачем мы подались в Гронвуд? — Или ты головой маешься, расспрашиваешь подобное? И тогда Артур поведал о том, о чём не говорил никому, о своей болезни. Маттиус слушал долго и внимательно и всё больше мрачнел. "Амнезия", произнёс он наконец греческое слово. "Ведь ты напрасно поясняешь мне с такими подробностями. Забыл, что я монастырский лекарь, в аббатстве отменная библиотека, и я читал про это заболевание. Говоришь, что сей недуг овладел тобой после удара по голове?" Значит, всё же маяешься головой. <къем> что ж, такое бывает. Но я читал, что люди обычно вспоминают своё прошлое почти всё, добавил он задумчиво. Либо Мэттью понял, что не может, а скорее не хочет вспомнить Артур Милдред Гронвудскую, либо подсознательно страшится того, что могло случиться с его невестой после захвата Гронвуд-касла. И бог свидетель, правильно делает, что страшится. Увы, с малышкой Милдред дела неважнецкие. Одно время, правда, ее даже сравнивали с Эдит-лебединой шеей. Но Гронвудская леди не Эдит, и уж принц Юстас никак не король Гарольд. А когда пошли все эти слухи, что она настаивает на разводе сына Стефана с принцессой Констанцией, они и вообще грязные стали поговаривать. Мол, шлюха, мол, куртизанка корыстная, мол, я смерти родных забыла, только бы однажды получить корону. Да и сам Мэтью, ранее переживавший за саксонку, потом стал всякой о ней думать. Так что и Артуру об этом знать не надо бы. Позабыл ее, ну и славно. Он вон какой ныне. А узнает про свою пристроившуюся у высокородного принца возлюбленную. Мало ли что натворит. Да и вообще ни к чему ему Милдред Гронвудская. Мэтью всегда это говорил. Поэтому Мэтью поведал все так, словно это сэр Гай пожелал помочь Артуру стать рыцарем на турнире. обучал его и готовил к рыцарским состязаниям. О, Артур вроде как припоминает. Ну да, так всё и было. Они же с Рисом выдавали себя за оруженосцев Артура, который под личиной госпитальера имел право выступать в состязаниях, не называя себя. Они же с Рисом выдавали себя за оруженосцев Артура, который под личиной госпитальера имел право выступать в состязаниях, не называя себя. Госпитальер это все рыцари Тут о знатности никто особо волноваться не станет. Однако вышло, что Артур на ристалище поколечил воина-начальника короля Стефана, графа Кента. Так Артуру об этом уже говорили тамплиеры, и сам припоминает. Отлично. Так, допустим, пораскинет умом, как ему было оставаться на турнире, когда он такое сотворил. Чтобы его не схватили, сэр Гаю просил своего друга Эдгара Гронвудского укрыть Артура в своём замке в Норкфолшире. Но затем принц Юстус напал на барона Эдгара, захватил его владения, да и Артура там ранили. Ирис. Рис очень долго хворал. Мэттью его едва поставил на ноги. Но ничего, рыжий сейчас совсем неплох. И Мэттью с охоты принялся рассказывать, как хорошо устроился в Уэльсе Рис не доразумение Господне. Ибо это было куда легче, чем смешать правду и ложь. Но при этом и словом не обмолвится Оледи Милдред. Однако монах так и застыл. Когда Артур спросил: "Что с Гаем? Знаешь Мэтью, он порой мне снился, но как-то нехорошо. С ним-то всё в порядке". Мэтью засопел, сидел с вестью в голову, опираясь большими ладонями в разведённые под чёрной сутаной колени. Что тут говорить? Всё равно Артур рано или поздно узнает, но лучше уж поздно. Ибо хоть Артур выглядел таким значительным и действительно походил на рыцаря, мать её угадывал в нём некую трещину, некую хворь, амнезия. Ранее с подобным монах не сталкивался и поэтому чувствовал себя неуверенно. Пусть рис тебе про него расскажет, наконец прояснён он, поднимаясь. А мне уже пора в монастырь. Не стоит искушать долготерпение отца-настоятеля, да и следующая служба скоро. Ну а за рисом я уже послал. Не сегодня завтра явится. Вот уж обрадуется тебе. Он ведь так тосковал по тебе. За гро и то меньше волновался, когда оставлял пса. А тут ты, и ни слуху ни духу столько времени. Так бормоча и отступая к двери, Мэт юритировался, словно струсил. Но он и впрямь струсил. Этот здоровенный детина, способный пробить голову какому-нибудь проходимцу, Он становился мягок и нерешителен, если приходилось делать больно близким. А Артур был ему близок. И позже Мэтью долго молился, прося Всевышнего и его предчистую матерь быть милостивее к парню, который совсем неплох, даже хорош, и которого Мэтью любил как родного. Когда утром Артур проснулся, то первой, кого он увидел рядом, была мать Бенедикта. Настоятельница сидела подле его постели, и лицо ее было заплаканным. Однако она сразу заулыбалась, когда юноша открыл глаза и поглядел на нее. «Мальчик мой! Мой рыцарь! Мне уже все поведали о тебе!» Артур приподнялся, сонно протирая глаза. «И кто это пустил вас, преподобная Бенедикта, в покой к молодому мужчине?» Она засмеялась, все еще вытирая слезы кончиком головного покрывала. А он вдруг потянулся к ней, приник головой к ее плечу, и она обняла его. Несколько минут покачивала, словно баюкала, как маленького. Как когда-то в детстве, когда он плакал, разбив коленку или получив нагоняя от наставника монастырских учеников. У Артура тоже навернулись слезы на глаза. Подумалось, а есть ли у него кто-то ближе, чем эта строгая властная женщина, столько сделавшая для него и которая его ждала? В этом Артур не сомневался. мужчине всегда спокойнее, когда его ждёт женщина. Нам надо поговорить, матушка Бенедикта. Конечно, надо. При этих словах лицо её стало несколько напряжённым. Ибо брат Мэтти уже рассказал ей, что приключилось с Артуром, сообщила его недуги, что ж, похоже, о самом тяжёлом придётся поведать именно ей. Но в одном Бенедикта была полностью согласна с Мэтти: парню пока не стоит ничего знать про Милдред. Ведь теперь, когда он стал рыцарем и наследником Гая де Шампера, ему не нужно отвлекаться на прошлое. У него теперь всё будет по-другому. Его ждут совсем иные заботы, а не тревога саксонки. Поэтому Батисса сказала, что им действительно есть о чём поговорить. Однако чуть позже она лишь недавно вернулась в Шрусбери, и попечитель странноприимного дома сделал ей одолжение, пропустив в Картору. Так что пусть Артур приведёт себя в порядок, а потом придёт к ней. Когда Артур явился в аббатство Святой Марии, его сразу же проводили к настоятельнице. Сидевшая за столом Бенедикта была уже не в дорожной накидке, а в строгом чёрном одеянии аббатиссы и белом апостольнике, аккуратно обрамлявшем её лицо. Она полностью успокоилась и довольно смотрела на невозмутимо сидевшего перед ней красивого рыцаря. Ей было приятно видеть его в нарядной светло-колечнивой тунике, перетянутой сверкающим широким поясом, с которого свишивался украшенный янтарём богатый кинжал. Но не было меча. И Бартур не посмел явиться в её покои вооружённым. Он и походил, и не походил на себя прежнего. Возмужал, в его лице стало меньше было безопасности. Однако теперь он казался ей более привлекательным и значительным. Аббатиса слушала его рассказ о том, как он пришел в себя в Камтуре и Колчестера, как потом стал служить в ордене храма, поехал в Палестину, где носил плащ храмовника, пока не снял его совсем недавно, дабы приехать сюда и самому во всем разобраться. Бенедикте хотелось задать ему массу вопросов. Ей было интересно абсолютно все, каждая деталь, но еще больше ее интересовали его планы на будущее. Однако почему-то она все оттягивала этот разговор, сообщила о кончине леди Кристины, поведала о новшествах в своем монастыре, о том, сколько раз уже пожалела, что приняла в обитель столь непокорную и вздорную женщину, как сестра Аха, которая почему-то возомнила, что она в любимицах у Бенедикты и ведет себя своевольно и дерзко. — Матушка, а почему вы ничего не говорите мне о черном волке, вашем брате? — Бенедикта глубоко вздохнула. Его могила не здесь, но я денно и нощно молюсь о его душе. Она смотрела на Артура, видела, как под его смуглой кожей проступает бледность, как опустились его неправдоподобно длинные для столь мужественного лица ресницы, а между бровей залегла борозда. Лишь через миг он сказал, «Я видел это во снах. Теперь я понимаю, это были не сны». Длинная бездыханная пауза. За окном звонко щебетали птицы, стеклянные шарики в переплете искрились светом. Пахло пергаментами, витал легкий аромат ладана. Артур сидел, не двигаясь, опустив голову на руки, а Бенедикта смотрела на него, стараясь сдержать слезы, собираясь с духом, чтобы сообщить то, что должна. Черный волк был его отцом. О, Дева Мария, дай ей разумение, так всё сказать, чтобы это не привнесло в душу мальчика ещё больше боли. Но когда Артур поднял лицо, когда она увидела смятённое выражение его глаз, его бурно вздымавшуюся грудь, то поняла, что и говорить ничего не надо. Он знал, что они с Гаем одна плоть и кровь. Успокойся, мой мальчик, мы все в руке Божьей, и помыслы его неизповедимы. Рано или поздно ты бы узнал это. Однако он так долго отказывался от меня. Гай сам не ведал, что он твой отец, но он любил тебя. Ты сам можешь вспомнить, как он к тебе относился, даже не признавая. А потом, потом я выяснила кое-что, что не оставило у Гая сомнения. Ты де Шампер, и его сын, и он решил сделать тебя рыцарем, стал готовить к турниру. И уж поверь мне, он постарался, чтобы тебя и здесь признали его сыном. Он написал завещание, которое подтверждает, что ты его наследник, его сын. И один свиток этого завещания хранится у меня, а второй в Оэльсе, в общинном суде Контрефа по Уиз, близ поселения Пул. Всё же Бенедикт была практичной женщиной. Она позаботилась о том, чтобы её племянник получил всё, что надлежит ему по праву, и не оставался бродягой, пусть и с рыцарскими шпорами и мечом. Не весть сколько сейчас безземельных рыцарей мотаются по Англии, но её Артур не таков. Ему по завещанию должны перейти земли до Шампэров на Валлийской границе, да и владения Чёрного волка в Уэльсе за вычетом вдовьей доли леди Гвенлян тоже должны достаться Артуру. Ты слышишь меня, мой мальчик? Ибо именно ты, прирожденный де Шампер, сын и наследник Гая, сможешь совершить обряд Даданхуд, возжечь огонь в доме своего отца. В Уэльсе с этим проще, там признают права наследства незаконно рожденного сына. Что же касается английских владений Гая, то... Артур, да ты слушаешь меня? Он мне ответил. Лицо его было спокойным, но взгляд казался отсутствующим, погружённым в себя. Он вспоминал, и как это бывало ранее, воспоминания нахлынули на него стремительно, словно прорвавшаяся сквозь плотину вода. Вот Гай гоняет его на коне, обучает биться с вращающимся на шарнирах квинтинам. Вот они едут в Лондон, вот Гай, такой строгий и встревоженный, печётся о нём, когда им пришлось скрываться после турнира. Было ещё что-то. Видения прошлого казались отрывочными, однако сейчас он отчетливо вспомнил, как у него на руках умирал черный волк. Просил прощения, говорил о том, что Артур должен стать продолжателем рода. Род. Почему-то он вспомнил, как настойчиво Гай заставлял его заучивать имена предков. И он их помнил, эти незнакомые, ранее ни о чем ему не говорившие имена. Юон де Шампер. Тринихита верх Энит Руэза Бертвелла. Последнее имя он произнёс вслух, и Абатиса вздрогнула. Так звали нашу с Гаем мать. Ты знаешь? Артур повернулся к ней и вдруг подумал, что у неё одинаковые с Гаем глаза, такие же тёмно-карие, почти чёрные, как и у него самого. Тётушка, хрипло сквозь ком в горле произнёс Артур. Он никогда её так раняя не называл. Но всегда любил эту строгую, немного замкнутую женщину, которая в отличие от других, верила, что они родня. Она протянула к нему руки, и он подошёл, осел у её колен, положил на них голову, и подступили слёзы. Чёрт, что это с ним? Ему надо взять себя в руки. Что мне теперь делать, тётушка? Он заставил себя вникнуть в то, что она говорила ранее. Оставленная на его имя завещание Гая Право до Донхуд. Вдовья часть Гвенлиан, которая уже в курсе, что ее муж назначил бродягу Артура из Шрусбери своим наследником. Конечно, леди Гвенлиан это не нравится, но тут не ее право решать. Для этого в Уэльсе есть суд Контерефа, где рассматриваются подобные дела, и даже родство Гвенлиан с принцем Мадогом не поможет ей отсудить то, что Гай оставил в наследство родному сыну. Другое дело английские владения де Шамперов. Орнель, Тевисток, Круэл, ведь Гай был объявлен в Англии вне закона. Артур негромко произнёс: "Даже если меня признают сыном чёрного волка, это не даёт мне права на владения отца. В Войлесте это ещё возможно, но не в Англии, где эти земли скорее предпочтут отдать под власть короны или церкви". Смотря, как взяться за это дело, теребя нагрудный крест, задумчиво произнесла Бенедиктта. По сути, сейчас эти земли разорены и никому не принадлежат. И если кто-то из власти мощих признает их за тобой, такое случалось не редко, и это уже никто не сочтёт чудом. Так что ты многого можешь добиться и должен, ибо ты последний в роду де Шампер. В её голосе звучали убеждённости сила. Для нее это было очень важно, и по неволе Артур стал внимателен. Такая разумная и предприимчивая женщина, как его тетка, знала, как браться за дело и как его вести. Что с того, что Артур незаконно рожденный сын? Никто из правителей не захочет иметь еще одного ищущего легкую поживу воина, скорее пожелают, чтобы появился новый лорд, который будет владеть землей, будет ее возделывать, дабы иметь возможность содержать войско, какое сможет выставить по первому зову сюзерена у артура сейчас есть некие средства чтобы прожить какое-то время но деньги приходят и уходят а земля содержит человека всю жизнь даёт ему положение и почёт и артур может добиться своего права если поступит на службу к одному из воюющих правителей нет негромко произнёс артур я возвращался в англию из края где постоянно ведётся война. Да и здесь, куда ни глянь, кровь и беззаконие. Я не желаю участвовать в этом. Аббатисса слегка склонила голову с хитрецой взглянув на племянника. Скажешь, ты привёз с собой этот отряд из отменных воинов, чтобы тебе одному не страшно было проехать в Рузбере? Мне полагалась свита по моему положению. К тому же я подумывал опять вернуться в орден. Бенедикта поднялась так резко, что толкнула стол. Канделябры попадали, из них посыпались белые свечи. Ого, тётушка, я и не предполагал, что вы так сильны, усмехнулся Артур, а в следующий миг уже отбивался от неё, когда она накинулась на него, заколотила кулаками, стала таскать за волосы. Нигодный мальчишка, выдумщик, бродяга, тебя опять куда-то несёт. Даже теперь, когда ты понял, чья в тебе кровь, И что ты обязан сделать для своего рода? Слойхонная или дело стать храмовником? Ты что же, хочешь лишить меня последнего шанса поглянчить внуков? Хочешь, чтобы я умерла, зная, что наш род прервался? То как она на него набросилась, ошеломила Артура, но и вызвала неожиданное веселье. В конце концов ему удалось схватить её и держать, чтобы она не разбила ему лицо. Ибо эта немолодая женщина была всё же очень сильной. Но и он был сильным, и постепенно она затихла в его руках. "Воз бы в святую землю, тётя", произнёс сквозь смех Артур. "Тот-то вы бы навели там страх у нас ратцын". "Отпусти меня", взмолилась Абатисса, "при условии, что вы не будете больше драться". Она же думала, что если он не откажется от своего намерения стать храмовником, то ей придётся сообщить ему о судьбе Милбрэт. Что-то подсказывало Бенедикте, что тогда мальчишка выбросит из головы мысли об ордене и станет искать саксонку. Но нет, упаси Боже. Брат Мэтью был прав, настоятельно советуя ничего не говорить Артуру, ибо за Милдред был сын короля, а это уже опасно. И она заговорила о другом. Сказала, что если род де Шампер был не в чести при короле Стефани, то уж Плантагенет должен принять сына Гая де Шампера. Некогда Гай верно служил императрице Матильде, и об этом не мешало бы напомнить её сыну. Да, сейчас в Англии опять идёт война, но возможно, она наконец-то завершится. Люди давно решили, что Стефан не справляется, против его сына Юстуса выступает церковь, а Генрих Плантагенет ныне один из самых богатых вельмож в Европе. У него есть черпаемые средства для ведения войны. И он не успокоится, пока не получит своего. Об этом многие говорят. Даже этот толох, новый шериф Джоселин Десей, и тот перестал талдычить повсюду, что город хранит верность короне, как было в прежние времена. Но Джоселин, глупец, решивший, что объявив Шрусбери вольным городом, он умудрится остаться непричастным к войне, разгоревшейся в Англии. Будучи новым шерифом, Джосселин вывел Шрусбери из повиновения королю Стефану, не послав в этом году воинов по его призыву, однако и не признал права Генриха Плантгенета, и однажды Шрусберийцам придётся расплачиваться за такое равнодушие. Ибо времена, когда можно было оставаться в стороне, уже прошли. Сейчас требуется решить, за кем встать, и это решение может многое изменить, как в судьбе Шрусбери, так и в судьбе Артура. Пойми, мой мальчик, сейчас ты как никогда в выгодном положении. Ты прибыл в город, где тебя знают и любят, вернулся овеянным славой. И если ты кинешь клич, что собираешь отряд, дабы сражаться за Плантгенета, то за тобой многие пойдут. Ибо теперь у нас перемирие с валицами. С этой стороны нам ничто не угрожает, а вот о том, что наша так называемая свобода выйдет нам боком, многие болтают. А Батиса говорила убежденно, и Артур невольно проникся ее воодушевлением. Почему бы ему и впрямь не попробовать? Ведь некогда он служил Плантагенету, и Генрих был к нему милостив. Ему очень хотелось вспомнить все, что тогда было. Но опять наступала темнота. Все исчезало, кроме какой-то почти детской обиды, что анжуйский принц не оправдал его ожиданий. Однако, если он и впрямь решится испытать свою удачу в этой войне, ему мало проко выходить на самого плантагенета. В конце концов, есть ещё Хэррифорд, который всегда готов его принять, да к тому же с отрядом из Шрусбери. Артур вдруг почувствовал, что у него захватывает дух: стать предводителем целого войска, выехать на войну как лорд, возвыситься, прославиться. И это сделает он, безродный подкидыш, бродяга, который только недавно узнал, что в его жилах течёт благородная кровь. Артур вдруг вспомнил, что ему надлежит узнать еще кое о чем. «Тетя, а кто была моя мать?» Лицо Батизы вдруг стало каким-то растерянным, однако она быстро взяла себя в руки. «Я назову тебе ее имя, лишь когда ты открыто сможешь назваться Артуром де Шампером, сеньором Тевестока, лордом Круэльским, и пока это не произойдет, ты не сможешь встретиться с ней». Артур понял, что большего от Бенедикта он не дождется. Но, похоже, родившая его женщина слишком высокородна, чтобы он имел право называть ее матерью до того, как вернет свое настоящее имя. Имя. Храмовники сказали, что некогда он называл себя Артуром Лебретоном. Позже в Святой Земле его называли Сэром Артуром из Англии, реже Артуром Валийцем. Но это были лишь прозвища. Как я могу собрать отряд, если мои люди даже не знают, под чьим стягом будут сражаться? Ведь в глазах многих я всего лишь выскочка, которому повезло. Всем бы быть такими выскочками, буркнул Абенидикта. Ну ты прав, многие тебе завидуют. Ты можешь собрать отряд под стягом? О, я сама вышью его тебе, пока ты будешь готовиться к походу, и засажу за работу всех своих монахинь, даже не ради вуаху. И мы вышьем тебе герб де Шамперев: башню и валлийские нарциссы. А имя? Что ж, пока ты не имеешь права носить имя де Шампер, ты можешь называться Артур Фицгай. В англо-норманнских фамилиях приставка фиц из старофранцузского fils означала сын. И многие поймут это. Недаром в Шрусбери и ранее поговаривали, что черный волк твой отец. Артур мысленно повторил про себя. Артур — Фицгай. У него стало хорошо на душе. Артур — сын Гая. Бенедикта что-то еще говорила, но тут их с Артуром внимание отвлек какой-то шум за окном, да еще и собачонка где-то заливалась лаем, не умолкая. В конце концов Бенедикта распахнула в ставни, хотела что-то сказать, но только махнула рукой. Взголиника полемянник. Во дворе сторож аббатства пытался удержать рвавшегося к дому настоятельницы Риса недоразумение Господне. Причём Риса держал и Мэттю, что-то ему в толковал. Рыжий вроде как согласно кивал, но вновь порывался миновать сторожку, откуда его отгонял сторож, на которого набрасывался маленький Гро. Лицо Артура осветилось улыбкой. Клянусь верой, недоразумение Господне, Гро! Он оставил Бенедикта, как бывало и раньше, даже не попрощавшись. Но она не огорчилась. Когда-то она считала, что приятели Артура, Рис и Мэттью, подбивали её мальчика покидать Рузбери. Но теперь именно они могли оставить его в Англии. И она только улыбнулась, увидев, как Рис кинулся к вышедшему на церковный двор Артуру и почти запрыгнув на него, стал обнимать. И они хохотали, кружились. Даже Мэтт, оставив свою обычную солидность, обхватил их обоих руками. Ана на ги Артура, повизгивая и скуля от радости, прыгал маленький лохматый гро.